Глава 11 Казалось, я стал действующим лицом какой-то кошмарной фантасмагории, и роль моя состояла в том, чтобы убегать от мертвецов. Я стоял в дверном проеме и смотрел на Натли. Надо быстрее уносить ноги, ведь через минуту здесь будет полиция. В коридоре продолжала кричать «женщина», потом этажом выше заголосила другая. Лицо Натли было серым, отсутствующим, безучастным. Такое лицо могло быть только у покойника. Я чувствовал себя совершенно разбитым, но все же через силу повернулся и, стараясь не шуметь, заспешил по коридору к лестнице. Женщина уже не кричала, она вопила видимо, высунувшись в окно. «Полиция! Убили! Полиция!» Меня охватила паника. Я побежал по лестнице, чувствуя, как тяжело дышать и как ползут мурашки по телу. Но в вестибюле меня ждало еще одно потрясение. За конторкой, в луже крови, лицом вниз, лежал дежурный. Кто-то нанес ему страшный удар в правый висок также была убита Долорес Лейн. К этому времени вид насильственной смерти уже не вызывал у меня неописуемого ужаса, наверное, стал привыкать, и я остановился посмотреть на тело. В эту самую секунду где-то вдалеке послышался вой полицейской сирены, и я замер на месте. Чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди, Я бросился к двойным стеклянным дверям на улицу, но тут же понял, что таким путем я попаду прямо под свет фар приближающейся полицейской машины. За стойкой дежурного я увидел дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Я бросился за конторку, открыл дверь и очутился в тускло освещенном коридоре. Впереди были ступеньки, ведущие, по-видимому, в подвал. Я сбежал вниз и оказался в другом коридоре, который вел в кухню, потом быстро проскочил к двери с надписью «Запасный выход». Пришлось немного повозиться с засовами, но в конце концов я их отодвинул, толкнул дверь и увидел перед собой темную аллею. Я быстро зашагал по аллее к главной улице. На углу остановился и осторожно выглянул. Перед входом в отель стояла полицейская машина, но самих полицейских видно не было. Прижимаясь к тени домов, я побежал в противоположном направлении. Это было мало похоже на бег. Я еле волочил ноги. Я пробежал таким образом пару кварталов, и тут показалось такси. Я совершенно ясно себе представил, что если сейчас остановлю это такси, Шофер обязательно обо мне потом вспомнит и даст полиции мое описание. Но я настолько устал, что мне было все равно. Я поднял руку. Такси остановилось. Я попросил шофера отвезти меня на Медокс-авеню и побыстрее. Он окинул меня подозрительным взглядом, потом открыл дверцу машины. Через 10 минут мы были на Медокс-авеню. Когда машина проезжала мимо «Меддокс Армс», я осторожно выглянул в окно. У входа стояли три полицейские машины. Рядом с машинами я увидел пятерых полицейских и одного мужчину в штатском. Мне показалось, что это лейтенант Уэст. Но он стоял в тени, и я вполне мог ошибиться. У следующего перекрестка я попросил шофера остановиться и расплатился с ним. Когда он уехал, я свернул в боковую улицу, туда, где оставил свой Бьюик. Когда я отъехал от тротуара, часы пробили половину четвертого. Ну и ночка мне выпала. И я теперь замешан не только в случайной гибели полицейского, но и в трех вполне преднамеренных убийствах. Это было как раз такое положение, в какое человек может попасть только в кошмарном сне. Я мог осмысленно думать только об одном — как бы скорее добраться до своей кровати. Наконец я доехал-таки до дома, часы показывали без пяти четыре. На ватных ногах я пошел по дорожке, отпер дверь и вошел в темный холл. Свет включать не стал. Зачем? Я пересек холл и пошел на ощупь к двери в спальню. Открыв ее... Шагнул в еще более густую темноту. Вдруг я остановился. По спине пробежал холодок. В застоявшемся воздухе комнаты явственно чувствовался запах духов. Запах, который моей спальне был совершенно несвойствен. Я вытянул руку и включил свет. Сердце мое резко ударило по ребрам. Лицо закрыто каштановыми волосами. Обнаженные руки поверх простыни, в моей постели, спящая или мертвая, лежала Люсиль. Я оперся о стену. Она лежала, не двигаясь, и, как мне казалось, не дыша. Меня охватил страх. А что, если она мертва? Сегодня ночью трое уже отдали Богу душу. Она могла быть четвертой. От трех трупов мне пока что удалось отделаться и оторваться, но Люсиль — это совсем другое дело. Она лежит в моем доме и в моей постели. Сделав над собой усилие, я оттолкнулся от стены и нетвердым шагом подошел к кровать. Трясущейся рукой я осторожно дотронулся до руки Люсиль. Она пошевелилась, легонько вздохнула, Чуть повернулась на бок и зарыла лицо в подушку. Я отошел назад со вздохом облегчения. Потом огляделся и увидел, что на полу разбросана ее одежда. Лимонные брючки, белая блузка, на стуле висели белые трусики и лифчик. Я не стал ломать голову над тем, каким образом она оказалась в моей постели, и что будет, если ее найдут здесь. Главное, она жива. Все остальное меня сейчас не беспокоило. Мне хотелось только одного — спать. Я пошел в гостевую спальню, сбросил одежду и нырнул в кровать. Голова моя коснулась подушки, и комната начала плыть перед глазами. Мертвые тела, Люсиль в моей постели, покореженный кадиллак, боязнь полиции — и угроза Оскара Росса, все это растворилось в тяжелом сне. Я спал, а все мои проблемы и страхи сидели у изголовья кровати и ждали моего пробуждения. Когда я открыл глаза, часы на столике у кровати показывали пять минут 12. -го. Через прорези в деревянных ставнях Пробивалось жаркое солнце и чертило на ковре остроугольные фигуры. Некоторое время я лежал, не шевелясь, и смотрел в потолок. Не мог сразу сообразить, приснился ли мне кошмарный сон или же события, ворвавшиеся с пробуждением в мой мозг, произошли на самом деле. Но как только я окончательно проснулся, то сразу понял, что кошмар, увы, имел место наяву. Сбросив одеяло, я выпрыгнул из кровати, надел висевший в шкафу запасной халат и отправился в ванную. Я побрился и сразу почувствовал себя увереннее. Выйдя из ванной, услышал какое-то движение в спальне. Дверь открылась, и на пороге появилась Люсиль. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Привет!» — сказал я, наконец. «Чего это вы вдруг забрались в мою постель? Или у вас на меня какие-нибудь виды?» Она вспыхнула. «Извините, я ждала и ждала, а вас все не было, — виноват пробормотала она. Я ужасно устала и прилегла на вашу постель, ну и, наверное, заснула. А потом во сне разбросали по всей комнате свою одежду, «И забрались под одеяло», — улыбаясь, — сказал я. «Ладно, надеюсь, спалось вам не хуже, чем мне. Я действительно пришел поздновато и решил, что будить вас негуманно. Кстати, интересно, почему вы здесь? Вас привело какое-нибудь неотложное дело? Или вы просто решили, что смена кровати слегка разнообразит вашу скучную жизнь в гейблс Она захлопала глазами. Вы же сказали, что нашли выход. Только не сказали, какой. Вот я и приехала и стала вас ждать. Я же не знала, что вы придете так поздно». «Понятно. А как вы проникли внутрь?» Она отвела глаза, а я нашла открытое окно. «Довольно легкомысленно с моей стороны. Я провел рукой по волосам и поморщился». Шишка на затылке здорово болела. «Знаете, я сегодня что-то плохо себя чувствую. Будьте хорошей девочкой. Садитесь на свой велосипед и уезжайте, а? Я хотел бы немного покоя и тишины». «Чест, ну, пожалуйста!» Она сжала кулачки и застучала ими по коленям. «Я уже знал, это признак того, что она взволнована». Я должна поговорить с вами. Этот человек, который звонил, он приходил ко мне. Он хочет нас шантажировать. Да, я все знаю. Ну что ж, хорошо, давайте поговорим. Только сначала я выпью кофе. А вы пока можете пройти в ванную и принять присущий вам королевский облик. Вы меня чрезвычайно этим обяжете. А то сейчас у вас какой вид, будто вы провели ночь в кустах». Я сварю кофе, а потом мы с вами устроим заседание за круглым столом, ладно? С этими словами я повернулся, пошел в кухню и поставил на огонь кофейник. Потом услышал, как через минуту в ванной зажурчал душ. К тому времени, когда я накрыл на стол кофе, сок, румяные тосты, она как раз вышла из ванной. Ее шелковистые волосы были аккуратно причёсаны, а кожа сияла свежестью. Она высоко закатала рукава моего халата. Каким-то чудесным образом, даже в этом не очень подходящем туалете, который к тому же был ей на несколько размеров велик, ей удавалось выглядеть очаровательной и милой. Впрочем, этот секрет кажется известен всему женскому полу. «Садитесь и пейте кофе», — сказал я. «Только говорить пока не будем. Времени у нас достаточно». Но, Чесс, говорить пока не будем, ясно? Я хочу выпить свой кофе в тишине и спокойствии. И вам советую расслабиться. Она села напротив меня и с угрюмым видом стала наливать кофе. Ситуация даже доставляла мне удовольствие. Если бы сейчас все было нормально, и Эйткин вдруг сыграл бы в ящик, и Люсиль вышла бы за меня замуж... Ну что ж, каждое утро в течение лет от двадцати я созерцал бы именно такую картину. Она, очаровательная и слегка угрюмая, сидит напротив меня и пьет кофе. Неужели еще недавно я об этом мечтал? Да, увы, в жизни все гораздо обыденнее. Мы допили кофе в полном молчании. Иногда поднимали друг на друга глаза, но и только... Это был довольно странный завтрак, но я твердо верил, пока не закурю первую сигарету, никаких разговоров. Наконец, с кофе было покончено. Пододвинув Люсиль пачку сигарет, я прошел к кушетке и улегся на нее. Закурил, поднял глаза к потолку. Я явно чувствовал себя лучше и был более или менее готов ко всему, что расскажет мне Люсиль. — Ну, хорошо, — сказал я, не глядя на нее. — Начнем. — Значит, нас шантажируют. — Я правильно понял. Она сидела прямо, стиснутые кулачки на столе, глаза широко раскрыты. Да, он пришел вчера вечером. Я как раз купалась. Он появился откуда ни возьмись, когда я выходила из бассейна. Я выпустил струю дыма. Если вы были в том же бикини, в каком вас видел я, то просто не понимаю, как у него хватило духа вас шантажировать. Я чуть приподнялся и взглянул на нее. Любой другой на его месте забыл бы, зачем пришел. И как он вам понравился. Насколько я понимаю, девушки именно по таким сходят с ума, а?» «А мне он показался мерзким типом», — ответила она холодно. «Неужели?» «Ну, это, наверное, потому, что он хочет вытянуть из вас деньги». «Я думаю, если бы он пригласил вас в ресторан, вы бы нашли его просто неотразимым». «Чес, ну прекратите в самом деле. Он требует тридцать тысяч долларов. Он сказал, что мы с вами должны достать эти деньги». «Я знаю». Он почему-то с детской убежденностью считает, что нам с вами достать такие деньги все равно, что расплюнуть. Мне он дал срок до конца той недели. — Вы можете достать тридцать тысяч? — Конечно, нет. Я стряхнул пепел в пепельницу. — Ну, а сколько вы? — Не знаю. — У меня есть бриллиантовое кольцо. Это все, что действительно принадлежит мне». Роджер подарил мне его еще до замужества. Я думаю, оно кое-чего стоит. Она покрутила кольцо на среднем пальце правой руки. Может, вы сумеете его продать? Я протянул руку. Давайте посмотрим. Она с сомнением взглянула на меня. Потом сняла кольцо с пальца, поднялась и протянула его мне. Я взял кольцо. «Садитесь сюда», — сказал я, хлопнув ладонью по кушетке. Она села и сложила руки на коленях. В глазах были удивление и беспокойство. Я внимательно осмотрел кольцо. Кольцо было неплохое, но не более того. Во всяком случае, ни один ювелир не потерял бы из-за него покой и сон. «Может, сотен пять за него в ломбарде и дадут, — сказал я, — если вы им расскажете, что ваша мать умирает с голоду, а у вас самой чахотка. Ну и, конечно, если они вам поверят». Я бросил кольцо ей на колени. «Ну что ж, это уже кое-что. Теперь нам осталось достать всего лишь 29 500 долларов». — Ну, почему вы со мной так разговариваете? — в сердцах вскрикнула она. — Ну, что я такого сделала? Я же говорила вам, что нас будут шантажировать, а вы мне не верили. А теперь я же еще и виновата. Вот здорово! — У меня сегодня была очень трудная ночь, — терпеливо объяснил я. — И ваши проблемы, Люсиль, честно говоря, ушли на второй план. Мне нужно подумать о более важных делах. «А что значит мои проблемы?» — вспыхнула Люсиль. «Они и ваши тоже. Где мы достанем денег?» «Вот в чем вопрос, как сказал когда-то Гамлет. У вас есть предложение?» «Ну, я, наверное, основную сумму внесете вы. Вы же говорили, что у вас есть двадцать тысяч». Она наклонилась вперед, в глазах волнения и испуг. «Маленький, очаровательный ребенок!» «Эти деньги я должен отдать вашему мужу. Ему, может, не понравится, если я ни с того ни с сего отдам их нашему другу Оскару. ЧС!» «Вы что, не понимаете, насколько это серьезно?» Этот человек говорит, что он расскажет Роджеру, как мы с вами занимались на пляже любовью, о полиции, что я убила полицейского. Он говорит, у него есть фотография, где вы заменяете номер на вашей машине. Она стала бить кулачком мне по колену. И вы, и я, мы замешаны оба. Что же делать, Чесс? Я оттолкнул ее руку. Только без паники, сказал я. Это во-первых. Во-вторых, мистер Оскар Росс будет долго ждать, пока мы ему заплатим. А в-третьих, вы сейчас оденетесь и поедете домой, потому что сюда в любой момент может кто-нибудь прийти и застать нас в явно компрометирующем положении». Она вся вытянулась и сцепила руки где-то под коленками. «Вы не собираетесь ему платить?» Глаза ее округлились. «Ведь он же пойдет в полицию! Ведь он расскажет Роджеру! Вы должны заплатить!» «Ничего я не должен. Пока у нас есть шесть дней. Я рассчитываю узнать что-нибудь насчет Оскара, и тогда, мне кажется...» Он уже не будет таким назойливым. Такой человек, как он, не может не иметь прошлого. Например, он зачем-то рвется из города. Вот я покопаюсь в его прошлом и выясню, чего это он так торопится уехать. Я заплачу ему, лишь если буду уверен, другого выхода нет. А сейчас я в этом совершенно не уверен. Она торопела, смотрела на меня. Но если он узнает, что вы суете нос в его дела, ему это не понравится. Он может пойти в полицию, не пойдет. А теперь будьте хорошей девочкой, одевайтесь и уезжайте домой. У меня очень много дел, а вы просто мешаете. Неужели вы все это серьезно? Да вы его только разозлите». Еще чего доброго, он цену поднимет? — Не поднимет, — заверил я, — потому что не дурак. Он понимает, что больше тридцати тысяч ему из нас не выжить. А теперь, пожалуйста, уезжайте. Медленно, нехотя, она поднялась. Может, лучше все-таки отдать ему деньги, Чес? Это ваша хитрость. Может, обернуться для нас тюрьмой? Я улыбнулся. «Успокойтесь и положитесь на меня. Время еще есть. Будем надеяться, что нам повезет». «Не нравится мне это», — сказала она, глядя на меня сверху вниз. «Лучше бы заплатить ему и избавиться раз и навсегда». «Вам-то, конечно, так было бы лучше, потому что деньги не ваши. Если вам так хочется отдать ему деньги... Попросите мужа одолжить вам тридцать тысяч. Вдруг он согласится. Она гневно взмахнула руками, потом повернулась и быстро вышла из комнаты. Я взял телефонный справочник и открыл его на букву «Р». Оказалось, что Оскар Росс живет в доме под названием дель на прибрежном бульваре. Не самый фешенебельный район города — но ничем не хуже моего. Любопытство ради, я посмотрел, зарегистрирован ли в справочнике арт Голгано. Как я и полагал, его там не было. Отложив справочник, я поднялся налить себе еще кофе. Снова начала болеть голова, и я пошел в ванную, взял там три таблетки аспирина и запил их чуть тепловатым кофе. Я вернулся в комнату, сел на кушетку и принялся обдумывать положение. Минут через десять из спальни вышла Люсиль. В своих желтых брючках и белой блузке она выглядела великолепно. В правой руке она держала белую сумку. Люсиль остановилась в дверях, явно рассчитывая произвести впечатление. На лице ее было выражение, какое бывает у заблудившейся девочки. Такая конфетка, что прямо хотелось положить в рот и съесть. «Эх, — подумал я, — не была бы ты женой Эйткина, да к тому же такой бессовестной лгуньей и авантюристкой!» «Чес!» — начала она своим тихим детским голосом. «Мы должны отнестись к этому серьезно. Я сейчас думала...» «Можете не продолжать!» — перебил я. «Я знаю ваши мысли наизусть. Вы решили...» «Разумеется, за нас обоих, что я должен выложить все свои сбережения до последнего цента. Но вы забываете об одном. Если вы платите шантажисту, он обязательно приходит еще. Росс сейчас с радостью заберет денежки. И, возможно, год или даже два мы о нем ничего не услышим и будем думать, что все в порядке. Как вдруг он заявится...» и расскажет нам, что попал в очень сложное положение, и что ему позарез нужны деньги. Это мои деньги, Люсиль. Может быть, мне и придется с ними расстаться. Но расстанусь я с ними лишь тогда, когда увижу, что другого способа вырваться из этой переделки нет. Она стала беспокойно шагать по комнате. Наконец остановилась и сказала, не глядя на меня. Тогда, наверное, я обо всем расскажу Роджеру. Уверена, он скорее заплатит этому человеку, чем позволит засадить меня в тюрьму. Эту сцену мы уже один раз проигрывали. — К чему повторять заезженные номера? — с улыбкой спросил я. — Уезжайте, пока я не рассердился. Она вцепилась в свою сумочку и, бешено сверкая глазами, подошла ко мне. Мы должны заплатить. Если вы отказываетесь, я все расскажу Роджеру. Я не шучу. А помните, чем закончилась эта сцена в прошлый раз? Вы сказали, что не хотите ничего говорить Роджеру и не будете бросаться его именем мне в лицо. Похоже, у вас короткая память. Хорошо. Если уж вам так хочется ему обо всем рассказать, давайте... Только мы поедем вместе, и я позабочусь о том, чтобы все факты были изложены верно. Она побелела от гнева. «Ненавижу вас!» — крикнула она и замахнулась своей сумочкой, норовя съездить мне по лицу. Я вовремя успел поднять руку, и удар пришелся по кисти. Столкновение было таким стремительным, что сумочка вырвалась у нее из руки пролетела через всю комнату, шмякнулась о стену и от удара раскрылась. Все ее содержимое вывалилось на пол. Мне бросился в глаза один предмет. — Вот это интересно! — воскликнул я. Люсиль бросилась к сумочке, схватила предмет и сунула его под блузку потом с глазами, полными невыразимого страха, попятилась назад. Какую-то секунду я стоял, словно пригвожденный к полу, и только таращил глаза. Но когда она кинулась к двери, я пришел в себя и рванулся ей наперерез. Я схватил ее за руку уже в холле. Она вывернулась, вырвала руку и хотела уже открыть парадную дверь. Я снова схватил ее и дернул на себя. Она вырывалась, пинала меня ногами, толкала руками и даже пыталась укусить. Неожиданно она оказалась довольно сильной, и прежде чем я успел крепко схватить ее за руки, ей удалось угостить меня тремя-четырьмя достаточно болезненными ударами в лицо, после чего я, естественно, здорово разъярился. Наконец мне удалось вывернуть ей руку и повернуть спиной к себе. Я нажал чуть крепче, она взвизгнула и упала на колени, но тут же бросилась на пол, откатилась от меня, вскочила на ноги и нырнула к двери. Я снова схватил ее. Тяжело дыша, она извивалась и пыталась легнуть меня ногой, но на сей раз я был готов и успешно увертывался. Она попробовала разбить мне лицо головой, ничего не вышло. Но тут ей удалось высвободить одну руку, и она, что было силы, вонзила мне в шею длинные ногти. Я словно сражался с дикой кошкой. Каким-то образом ей удалось ударить меня коленом в грудь, да так сильно, что я выпустил ее руки. Она кинулась на меня, но в этот момент из-под блузки на пол выпал предмет. Я поднял его. Это было водительское удостоверение. Выписано на ее имя два года назад. Тогда я повернулся к ней. Она забилась в угол комнаты и сидела там, не двигаясь, закрыв лицо руками. Потом начала плакать.